Глава 21. В январе того же 1527 года в разговоре с неаполитанским посланником она словно мимоходом поинтересовалась. А правда, что английский король Генрих просил у папы Климента признание его брака недействительным? Посланник удивился. «Я еще не слыхал об этом. Но, безусловно, папа не может этого сделать, ведь этот брак принес плоды, у короля и королевы подрастает дочь». Да, однако, насколько мне известно, другие дети королевской четы родились мертвыми, и его величество, по слухам, усмотрел в этом проклятие, поскольку королева Екатерина является вдовой его старшего брата Артура. «Но церковь и в самом деле неодобрительно относится к браку между родственниками», пробормотал неаполитанец. «Да, я помню, если кто возьмет жену брата своего, ну и так далее. Однако в книге Левит утверждается, что такой брак будет бездетен» а королевская чита, как вы сами знаете, отнюдь не бездетна. К тому же, когда этот брак заключался, его величество вовсе не беспокоило, что написано в священной для христиан книге. Говорят, да полно, господин посланник, мне ли женщине, находящейся столь далеко от ваших европейских событий, рассказывать, что на самом деле послужило причиной требования признания брака недействительным? Посланник развел руками. Увы, ваше величество, я и в самом деле... «Знаю слишком мало». Правильно, хороший дипломат будет больше слушать, чем говорить. А она как раз поговорит. Что возьмешь со слабой женщины, до которой долетают только отголоски сплетен? Правильно, такая слабая женщина будет просто эти сплетни пересказывать, потихоньку формируя нужное ей мнение. Пускай пока думает, что ее больше всего занимает личная жизнь европейских монархов. Говорят, король уже много лет имеет связь, что называется, на стороне, с фрейлиной своей жены. Как же ее? Хюрем пощелкала пальцами, словно вспоминая. Ах да, Блаунд. И у него уже есть от этой Блаунд ребенок, уже достаточно взрослый. Полагаю, ему сейчас около восьми лет. Право же странно, что вы об этом не слыхали. А еще говорят, что на самом деле он очень увлечен одной девушкой из семейства Болейн с чьей старшей сестрой уже тоже состоял в преступной связи. Однако младшая не готова стать просто фавориткой, и король намерен на ней жениться. Именно это, говорят, и является истинной причиной высказанного им папе Клименту требования. На самом деле король неистово желает сына, сына законного, которому, в отличие от бастарда, рожденного Блаунд, он сможет передать свою корону. Но это пускай посланник уже додумывает сам. — Папа не пойдет на это, — еще раз сказал неаполитанец. — Не пойдет, — согласилась Хюрем. — Но вряд ли это остановит короля Генриха. Судя по тому, что о нем известно, он все равно женится на своей избраннице. — Но каким образом? Этот брак не будет признан церковью. Ни один священник не решится осветить его. — И снова вы правы. Ни один. Ни один из католических священников. Но что, если этот брак будет освящен священником другой церкви? Другой церкви? Да, другой. В конце концов, почему бы Генриху не создать собственную церковь, такую, которая будет подчиняться только ему? Но это немыслимо. Такого еще никогда не бывало. Все когда-то происходит впервые. Ферим лицемерно вздохнула, опустив глаза. Знаете, я ведь тоже была христианкой. Приняла ислам, потому что посчитала, что мать должна быть одной религией со своими детьми. Но если то, что говорят о короле Генрихе, правда, то... Христиане почему-то считают врагами мусульман, а, по-моему, никто не может нанести религии столько вреда, сколько наносят ее же собственные адепты, искажающие истинную веру. К тому же такой поступок может стать дурным примером, и тогда... Она покачала головой. «Мне даже думать не хочется о том, что может произойти тогда». В апреле она поняла, что снова беременна. Что же, если будет мальчик, его назовут Мехмедом. В этот раз она не станет противиться. Подготовка к знаменательному событию не помешала ей отслеживать происходящие в бракоразводном процессе короля Генриха изменения. Впрочем, судя по тем сведениям, которые ручейком стекались к ней, существенного ничего не происходило. Своим полным намеков разговором с неаполитанским посланником она не толкнула никого из заинтересованных сторон на более решительные действия. Тем временем ее ушей достигали и слухи о том, что европейские монархи удивлены и восхищены странной женщиной, которая правит страной вместе со своим мужем, великим султаном Сулейманом Кануни. Послы при личных встречах восторгались ее осведомленностью. Она, следуя давней привычке, посмеивалась. Да, многое она помнила. Еще помнила из курса истории, все-таки ее мама подошла к вопросу обучения дочери достаточно серьезно. Что-то, но далеко не все. К тому же мир вокруг нее менялся. Что не могло, с одной стороны, не радовать, ведь именно это и являлось ее целью – внести в историю определенные изменения. С другой стороны, это и тревожило, поскольку неизвестны ей события, вызванные этими изменениями, она не могла предсказать. Но зато она научилась выуживать крупинки информации и слов, произнесенных теми, с кем ей доводилось пообщаться – посланниками, торговцами. Она научилась настолько умело задавать вопросы, что люди, зачастую, сами только что выложившие определенные сведения, вскоре удивлялись тому, что они известны хосяки хюрем. Этим своим новым умением она гордилась, и вместе с тем оно словно прибавляло ей лет. Внешне она оставалась все той же беззаботной хохотушкой. Но подчас... Радуясь или смеясь над чем-то по-настоящему смешным, она словно бы вслушивалась сама в себя, а не проскальзывает ли в ее смехе фальшивая нотка. Пышно и торжественно прошли свадьбы двух оставшихся незамужними сестер Сулеймана – Фатьмы Султан и Шах Султан. Лишних денег в казне не было, но херемно стояла. У младших сестер не могут быть свадьбы менее пышные, чем у Хатидже. Разве это справедливо? Гадюка Хатидже, которая только и ожидала момента, чтобы ужалить, И спокойная, рассудительная и умненькая Фатьма, которая вызывала ее уважение. И веселая, беззаботная и милая Шах, которой тоже уже пора было обзаводиться собственной семьей. Их даже сравнивать нельзя. И уж, конечно, две последние заслуживали свадьбы не хуже, чем у старшей сестры. «Нет денег? Так сделаю обе свадьбы одновременно. Но позорить девушек я тебе не позволю». Как будто она вообще что-то могла позволить или не позволить могущественному султану. Но Сулейман к жене прислушался, и на протяжении двух недель играли две свадьбы. Хотя Джек кусала губы от злости, потому что ее свадьба все-таки меркла по сравнению с этой двойной свадьбой. Но, по крайней мере, хоть не пыталась сестрам настроение испортить. Вообще, после замужества она заметно успокоилась. Зато самый Ибрагим стал несколько дерганным. Да, нелегкая ноша быть мужем султанской сестры, да еще и такой капризной. Мужем вдовы Фатьмы Султан стал кара Ахмед Паша. Бейлербей Румелии. Херем он был симпатичен, неглупый и спокойный под стать самой Фатьме. Мужа сестре подобрал Сулейман, но это и вправду был удачный выбор. Шах-Султан вышла замуж за Людфи Пашу, Санджакбея Кастаману. Младшая султанская сестра, веселая резвушка, выбрала мужа сама. По мнению Херем, он ей не очень-то подходил. Такой слегка занудный, слишком спокойный, да и вообще он ей напоминал кролика из мультика про Винни Пуха но раз шах-султан выбрала, стало быть, пускай так и будет. К тому же Сулейман на нем отзывался весьма лестно, да и сама Хюрем была в восторге от принадлежащего его перу политического и экономического трактата Асаф-Наме. Радовался маленький Ильяс, который уже понимал, что происходит, радовалась Мехримах, которую тоже взяли с собой, правда, она больше радовалась за компанию с братом. Искренне радовался и Сулейман. И только Хасики-Хюрем, искренне уважавшая Фатьму и любившая Шах-Султан, улыбалась натужно, прислушиваясь к тому, что происходит в недрах ее естества. После рождения Сулеймана она почему-то стала бояться. Ей казалось, что любые ее действия, даже вот то, что она сейчас сидит под балдахином на украшенном троне, могут принести вред ее малышу. Хоть бы это снова была девочка, говорят, девочки более живучие, а с ее способностью наносить вред собственному недоношенному младенцу, В своих страхах она призналась Сулейману, но, как и следовало ожидать, муж ее не понял. «Ты мать троих прекрасных здоровых детей. Тебе ли боятся родов?» Да не родов она боялась, а того, что может своими действиями каким-то образом причинить вред малышу. Но ведь Сулейман не знал, почему маленький Сулейманчик родился недоношенным. Он не видел его махонького красного личика. Вернулся в Стамбул уже тогда, когда ребенок вылюднил. «Чем больше ты будешь думать об этом, тем хуже будешь себя чувствовать», — спокойно заметил муж. «Правда. И тем хуже себя будет чувствовать ребенок. Ну уж нет. С ней и с малышом все будет хорошо. Она спокойна. Что бы ни случилось, она будет сохранять спокойствие, и все будет хорошо». В положенное время и даже без особой боли она родила близнецов. Двоих чудесных горластых мальчишек, которых, согласно желанию отца, нарекли Мехмедом и Селимом. Это были красивые, сильные, и здоровые дети. Но, глядя на них, Хюрем ощущала, что сильнее всего любит маленького Сулеймана. Это пугало ее. У нормальной матери не должно быть любимчиков. Но ничего не могла с собой поделать. То ли от того, что сама была виновата в его преждевременном рождении, в его слабости. То ли от того, что ей импонировала его жажда жизни, жажда деятельности. Ему было всего полтора годика, но он уже пытался, правда безуспешно, повторить некоторые вещи, которые делала его старшая сестра, Михримах Тоже, надо признать, весьма шустрая особа. Херем сама удивлялась тому, как все успевает. И читать, и писать стихи. В последнее время очень полюбила делать это, и результат, как ни странно, нравился даже ей самой. Успевала играть с детьми в разные развивающие игры. Рисовала детям зайчиков, медведей. Один раз даже нарисовала нечто похожее на чебурашку и рассказала придуманную ею самой сказку, ведь те сказки, которые рассказывали ей, для малышей, родившихся в XVI веке, просто не годились. И не запускать при этом свои политические шалости, как она это называла. С другой стороны, как в свое время успевала ее мама? Политики, правда, в ее жизни не имелось, зато имелась работа, стирка, уборка, приготовление еды. Сама-то она от хозяйственных хлопот была избавлена. И, честно признаться, порой жалела об этом. Нет, мыть посуду или выглаживать постельное белье, тут уж увольте. А вот приготовить что-нибудь вкусненькое? Однажды она заявила мужу. Сегодня буду готовить тебе борщ. Что готовить? Не понял Сулейман. Сам он изучал отчет Санджакбея Амасии. Она этот отчет уже просмотрела, ничего заслуживающего внимания не нашла, и теперь не понимала, почему муж читает этот документ так долго. Борщ. Это такая чёрбасы Обещаю, тебе понравится. Сулейман оторвался от отчета. Лицо у него было недовольное. Негоже хосяки морать свои руки на кухне. Хюрем ласково заглянула мужу в лицо. Разве может работа быть зазорной? Ну что плохого, что ты попробуешь еду, какой кормила меня моя мама? Можно повелеть служанкам, и они сготовят любую еду, сухо отвечал султан, снова бери отчет, почему-то кверху ногами. Что может быть для женщины большей радостью, чем приготовить еду для своего любимого мужчины? Почему-то раньше ты об этом не вспоминала, буркнул он, снова кладя бумаги на стол. Не хватало еще, чтобы даже служанки стали обсуждать своего султана и говорить, что его самосбродная жена вьет из него веревки. Она потерлась носом моего макушку. Сулейман, как и полагается правоверному мусульманину, голову брил, и макушка была жесткой, как наждачная бумага. «А давай сделаем вид, что ты меня наказал». «За какую-то провинность отправил на один день на кухню. Давай?» Она знала его уже больше шести лет. Она видела его разным, грозным и растроганным, грустным и веселым, гневающимся и любящим. Но вот чтобы он так смеялся, такого она не помнила. К тому же она вроде ничего смешного и не сказала. «Ты чего?» Он ухватил ее руку, поцеловал ладонь щекоча усами. Мне кажется, кухарки скорее поверят, если на кухню сошлешь меня ты, моя милая хосяки. И ты... Тебя это не смущает?» Он покачал головой. «Мне совершенно все равно, кто и что может подумать. Ничь мнение меня не интересует. Кроме твоего». «А мнение Ибрагима?» «Ну зачем? Зачем она это спросила? Какое ей дело до этого Ибрагима? Ведь они и не видятся почти, разве что на приемах». Да и палки в колеса ей Ибрагим не вставлял. Чаще всего поддерживал все идеи, которые она предлагала Сулейману. Правда, он и не знал о том, что эти идеи ее, так что это не в счет. Но по большому счету, съедаться на Ибрагима ей все-таки не за что. Муж, видимо, считал так же. Он нахмурился. «Скажи мне, почему ты не любишь Ибрагима?» «Я почти не знаю его», — ответила она почти правду. «Почти не знаешь, но не любишь. Может быть, это просто ревность с твоей стороны?» Ревность, пожалуй, столько внимания, сколько ей Сулейман не уделяет никому, да и вообще ревновать мужчину к друзьям это глупо. Или или Сулейман имел в виду что-то другое, не дружбу, но отношения совсем другого рода? Господи, только этого для полного счастья и не хватало. Но ислам запрещает гомосексуализм, потому что считает его противоестественным. С другой стороны, Ибрагим грек, но Сулейман-то не грек. Сулейман испугался. «Тебе плохо? Ты побледнела и так страшно смотришь?» Хюрем махнула рукой. «Пустое. Мне нужно немного прилечь. Голова заболела». Уже у себя в комнате, запершись от любопытных глаз, она продолжала метаться от окна к двери. Потом вдруг успокоилась. Об Ибрагиме она вально думать что угодно, но подозревать в любви к мужчинам собственного мужа у нее нет никаких оснований. И потом, если она не будет ему доверять... Их брак можно считать похороненным. Однако после этого инцидента ее отношение к Ибрагиму ухудшилось еще больше. Между тем, именно Ибрагим должен был помочь ей осуществить один план. Больше заняться этим было некому. Если бы султан Шараксалана продолжала говорить на эту тему, сразу бы стало ясно, что она преследует какие-то цели. Сформировавшаяся репутация отняла бы у нее возможность играть наивную дурочку. «Рискнуть? Или лучше не стоит?» Не подставит ли ее лукавый грек? Не сделает ли просто назло? Чего от него вообще следует ожидать? Впрочем, стране и любезному другу он вредить не станет, так что если Херем сумеет убедить его в том, что чего она хочет, будет сделано во благо государству, то, скорее всего, он поможет. Довериться или нет? Этот вопрос терзал ее несколько недель. Она снова похудела. Сулейман, замечая изменения в ее поведении и внешности, решил, что ему снова предстоит стать отцом. Но это было не так. Довериться. А чем она, собственно, рискует? Она скажет ему правду. Скажем так, почти всю правду. Если он не выполнит ее просьбу, стало быть, не выполнит. В этом случае она теряет время. Вот и все. Я хочу поговорить с Абрагимом. Хюрем ожидал расспросов со стороны мужа, но Сулейман, услышав это, просто просиял. Ты решила помириться с ним? Я велю ему прийти, как только скажешь. Я хочу, чтобы он по секрету рассказал своим венецианцам, неаполитанцам или кому-то еще и своих друзей, что ты собираешься поступить по примеру английского короля и снабдить пиратов патентами, позволяющими вполне официально, грабить английские суда с целью разжиться золотом и серебром, которые они отнимают у флота Индии». Сулейман, за прошедшие годы, привыкший к тому, что от жены можно ожидать практически чего угодно, поднял одну бровь. А я собираюсь посылать такие суда? Да это и не важно. Даже если ни одного турецкого корабля в том районе никто и не встретит, все все равно будут считать, что они там есть. Ты считаешь, что это спровоцирует серебряный флот на более активные действия против англичан? Да. Я надеюсь, это заставит их не только усилить охрану своих судов, но и использовать лучшую меру защиты. То есть нападение? О, моя коварная хюрем! Но, согласись, логичнее для нас было бы нападать именно на корабли, перевозящие богатую добычу, в то время как успело поживиться какое-то английское судно или нет, неизвестно. Как ты сможешь объяснить, почему османские корабли грабят именно англичан? «Аллах запрещает грабеж?» — она торжественно подняла вверх палец. «Поэтому отбирать то, что принадлежит по праву, значит грешить против Аллаха. А вот отбирать у вора — не грех». «Да, думаю, это достойный аргумент. А может и в самом деле взять, да и издать такой фирман?» Она прислонилась щекой к плечу мужа. Любила вот так касаться его — тереться носом или подбородком, упираться лбом в плечо или в спину — Чувствовала себя в такие моменты маленькой и полностью защищенной. Это уже как ты сам решишь, мой султан и повелитель. Такие вещи я тебе советовать не могу. Да, лучше всего будет, если Ибрагим как бы ненароком проговорится. За бокалом вина. Разве он пьет вино? Он же правоверный. Он политик. Если будет нужно, он выпьет. Тем более, естественно будет то, что он потеряет контроль над собой и выдаст государственную тайну. Но ведь ты не любишь Ибрагима. Почему то решила поговорить с ним сама? Может быть, лучше я отдам ему повеление?» Она благодарно кивнула. «И в самом деле, лучше так. Ей не хотелось лишний раз видеть Ибрагима. К тому же мне ведь придется наказать его за то, что он выболтал государственный секрет». «Как наказать? Для достоверности». Казнить я его, конечно, не казню, хотя... Ой, об этом она как-то не подумала. А ведь и в самом деле, в случае государственной необходимости, Сулейман пожертвует лучшим другом и глазом не моргнет. Ибрагим тип неприятный, но все-таки это несправедливо сложить голову за оказание услуги стране и ее правителю. «Нет, так нельзя!» — вырвалось у нее. «Так нельзя! Надо что-нибудь придумать!» «Ну ведь я уже сказал, что не казню!» «Вот что!» Решение пришло к ней почти моментально. «Ты сегодня же объявишь... Ты ведь не наградил его за... Ну, не знаю, за что-нибудь. Придумай сам. Так вот, объяви, что за особые заслуги перед государством ты награждаешь его особой милостью, обещая, что что бы ни случилось, во время твоего правления он не будет казнен». Объявить о награде для Ибрагима Сулейман успел, а вот поговорить со своим великим визирем нет. В тот же день ему пришлось выехать из столицы. Дела потребовали его срочного присутствия на самом западе страны. Там назревал очередной вооруженный конфликт. А в связи с недовольством Геннычар Сулейману пришлось возглавить поход лично. «Я скоро вернусь и поговорю с Ибрагимом», — сказал он на прощание Хюрем. Но Хосяки вытерпела всего два дня. Ибрагим выслушал ее почтительно, но не подобострастно. «Я понял». Вы понимаете, что то, о чем я вас прошу, называется государственной изменой? Я сомневаюсь, Хасики, что вы о чем-то просили бы меня, не обсудив для начала это с нашим повелителем. Сулейман сам собирался поговорить с вами, призналась она. Просто не успел. Просил отложить этот разговор, пока он не вернется. Но я просто не смогла ждать. Промедление в такой ситуации недопустимо. На самом деле несколько дней и даже недель ничего не решали. Но ей и в самом деле было не по себе. «Но вы не бойтесь. Сулейман ведь дал клятву не казнить вас ни в каком случае». На его лице не дрогнул ни один мускул. Признаться, когда я услышал это, сразу предположил, что от меня потребуется нечто подобное. Херем была поражена. «Ожидали? Но ведь Сулейман ваш друг. Для него было бы вполне естественно дать подобную клятву просто так, не в обмен за услугу». По губам грека скользнула кривоватая усмешка. Великий султан в первую очередь владыка страны, огромной страны, а уже во вторую муж, друг, сын и кто-то еще. Если бы ничтожный грех посмел дать сиятельной хосяки совет, он бы посоветовал ей запомнить это. Хирем задумалась. Он прав, но это... Неприятно осознавать, что в случае, если того потребуют политические интересы, муж может пожертвовать даже и ею. «Я благодарю вас за совет». Ибрагим еще раз улыбнулся. странная у него была улыбка, словно и не улыбка даже, а так, тень от нее. Разговор заглох, но, как ни странно, неловко себя чувствовала, похоже, только хосяки. Визирь же купался в молчании, как рыба в воде. Через несколько минут, когда молчание стало уже неприличным, Он завел разговор о том, как восхищаются великой хосяки иностранцы, с которыми ему доводится встречаться и по долгу службы, и по долгу дружбы. Дескать, у нее совершенно мужской ум, что отмечают многие иностранные государи. Он говорил долго и ни о чем. Хюрем все ожидала, что Ибрагим заговорит о том давнем времени, когда она, к счастью, не слишком долго была его собственностью. Честно признаться, она ожидала извинений, но для самого Ибрагима этот эпизод, казалось, вроде бы вовсе не существовал. Наконец он ушел, и Хюрем осталась совсем одна. Одна с детьми, служанками и ожиданиями. Было сразу понятно, что в ближайшее время никакого результата ожидать не стоит. Пока Ибрагим проговорится, пока посланники или купцы сумеют довести эти сведения до своих государей, пока информация дойдет до императора Карла, пока он отреагирует, На все это уйдет несколько месяцев. Она понимала, но с каждым днем начинала все сильнее нервничать. В ней накапливалось глухое, тяжелое раздражение. Она снова не могла ни есть, ни спать. Потом вспомнила клятву, которую дала самой себе в дни, когда праздновались свадьбы султанских сестер, чтобы ни случилось ни не нервничать. Вернувшегося Сулеймана встретила спокойная, ласковая, приветливая жена. Спокойно рассказала ему, что вопрос с Ибрагимом решила. От нее словно исходило ровное, уверенное сияние. И, повинуясь минутному порыву, Сулейман сказал. «Приглашу живописца. Хочу, чтобы с тебя написали портрет». Это было неслыханно. Ислам запрещает изображать людей и животных. Правда, в Коране прямого запрета нет, но в хадисах есть. «Далеко не всегда», — возразил Сулейман. «Например, делать куклы или игрушки можно. Нельзя создавать изображения, которые будут использоваться для поклонения. Многие мусульмане недостаточно времени уделяют изучению Корана, поэтому слегка перевирают смысл сказанного там. Но мы выберем европейского мастера, христианина. У христиан такого запрета нет вообще. Многие и так недовольны. «Меня не интересуют многие», — отозвался Сулейман надменно. «Я султан. Я значительно расширил территорию этой страны. Люди стали жить богаче» и я считаю нужным сохранить для потомков образ женщины, благодаря которой мое правление стало таким успешным». Имени живописца, старого толстого голландца с большими усами, она не знала, да и позировать ей было нелегко. Но не могла она долго сидеть на одном месте без движения. Но когда портрет, наконец, был готов, Хюрем осталась очень довольна. Художник ничего не старался приукрасить. Это был ее лоб, немного высокий, ее носик, слишком смелый, ее тонкие брови, но вместе с тем на изображении было очень приятно смотреть. Почему-то одного взгляда хватало, чтобы понять, на нем изображена женщина умная, непокорная и непокоренная, самодостаточная. «Вы мне польстили», — сказала Хосяки мастеру, ласково касаясь испачканной краской руки художника. Он покачал головой. «Нет, Ваше Величество, ни на йоту». У вас незаурядное лицо, и я получил истинное удовольствие, работая с такой натурщицей. «Знаете что?» – она на секунду задумалась. «Помогите мне уговорить мужа. Мне кажется, его портрет тоже получится хорошо». «Великого султана?» – голландец удивился. «Вряд ли его величество согласится позировать мне». И в самом деле уговорить мужа в этот раз ей не удалось. «Глупости», – сказал он. «Меня-то чего рисовать. Изображать стоит только прекрасное». «Мастер хорош, ты получилась только чуть-чуть хуже, чем в жизни. Я дал ему на тысячу золотых монет больше. Хочу, чтобы художники выстраивались в очередь, дабы изобразить тебя, моя радость. Ты хочешь заказать еще один мой портрет? Не слишком ли много меня будет?» «Тебя не может быть слишком много», — серьезно ответил Сулейман.